Смерть близко. Во вторник Морген взяла в банке кредит. В конце рабочего дня ушла чуть раньше, заранее созвонившись с клерком из кредитного отдела и подготовив документы. А ведь прежде Морген принципиально не брала кредиты и не влезала в долги. Сейчас она просто не видела другой возможности хотя бы временно разобраться с тем, что навалилось из службы чистильщиков прислали акт выполненных работ и квитанцию. Потом пришел штраф, о котором ее предупреждали. И Морген всерьез задумалась о том, что лучше бы нанять адвоката, чем ждать того, кого ей назначат на общественных началах. Пусть Эвану и нагадил сам себе, но допустить, чтобы его осудили, Морген не могла. Она и так сейчас задвигала проблему сына на второй план пытаясь собрать расползающуюся по кускам жизнь. Дом, которого не стало. Пусть и временно, но чистильщики пока еще не открыли квартиру, и Морген злилась, представляя себе, как снова войдет в нее. В дом, который предал ее, пустив в себя зло. Работа, которой она раньше отдавала сердце и ум целиком, теперь была настоящим мучением. Морген никак не могла отвлечься от текущих проблем и постоянно нервничала, боясь допустить ошибку. Королус неотступно следил за ней, и цепкий взгляд черных глаз старого некроманта сверлил спину. Личная жизнь, которая превратилась неизвестно во что. Обиженный бывший любовник, непонятный новый, отдалившаяся подруга. Сын, разбивший свое будущее и ждущий от нее помощи. Морген казалась себе заводной лошадкой, бесконечно бегущей по кругу игрушечной арены. Круг за кругом. И завод, кажется, вот-вот закончится. Последнее время неожиданным утешением для нее стали недолгие визиты к Роберту. К давящей, безмагической атмосфере его палаты можно было привыкнуть, как оказалось. Гапшан часто сидел под одеялом, читая книгу с подсветкой от телефона. Морген сначала думала, что раздражает его своим присутствием. Но скоро поняла, молодой человек таким образом выказывает деликатность, не мешая соседу общаться. Роберт радовался ей, жаловался на скуку, делал комплименты, просил рассказать, что творится в мире. Морген по дороге на работу стала покупать две газеты с новостями: одну для Эвано, другую Роберту, хотя знала, что Роберт все это может прочитать и через телефон, подключившись к сети. Общение было важнее. Морген чувствовала, что ее приход нужен, и сама радовалась разговорам с Робертом. Ничего сложного, тяжелого, ничего, чтобы напоминало ей о происходящем с ней. Оказывается, в жизни есть еще целая куча вещей, о которых можно говорить и при этом не чувствовать тоску и усталость. В этот раз Роберт был зол, и Морген даже улыбнулась недоуменно. Такая непривычная картина. Несмотря на язвительность и острый язык, по-настоящему Роберт еще никогда не выходил из себя. По крайней мере, она этого не видела. «Что случилось?» — спросила Морген, останавливаясь в дверях. «Привет!» Перед тем, как ответить, Роберт несколько раз вздохнул, успокаиваясь. Сжал переносицу длинными худыми пальцами. Потом поправил очки и ответил. «Да в том-то и дело, что ничего. Я отлеживаю тут зад, пока все происходит без меня. Донно накопал что-то, скрывает. И еще что-то другое скрывает». С виноватой мордой ходил. Думает, я дураком стал, раз в больницу попал. Роберт в сердцах хлопнул ладонью покойки, и пружины загудели. Морген сочувственно прикусила губу. Кажется, он уже немного окреп, из-под вольнокапливая энергию, и скоро она начнет распирать его, изводя невозможностью движения. Она говорила с лечащим врачом Роберта, и Велена Семеновна сдержанно хвалила пациента за терпение и стабильный прогресс. Она покосилась на соседа Роберта. На койке напротив Гапшан неподвижно лежал под одеялом. То ли снова деликатничает, то ли заснул. Донно уже приходил сегодня?» — спросила она, кладя на тумбочку свежую газету. Роберт не прикоснулся к ней только благодарно кивнул. «Приходил», — буркнул он. «Совсем зеленый. Не спит, небось, и не ест. И накопал что-то. Я же по глазам видел, вот ведь зараза. Мне моей всякие таскает, а сам не ест. А что, к тебе не заходит?» Морген покачала головой и невольно вздохнула. И Роберт слабо улыбнулся. «Не обижайся на него. У него работа такая». Он как встанет на след, так ни до чего. Я тоже такой был. — И есть, — сказала Морген, видя, что он снова зло кривит губы. — И будешь. Твой врач говорит, что все идет как надо. Потом сможешь снова и на следы вставать, и прочими хулиганствами заниматься. Они еще немного поговорили, и Морген все поглядывала в сторону Гапшана. Слишком уж неподвижно он лежал. Обычно даже во сне дрыгался и что-то бормотал. Морген уже привыкла присматривать за ним. Мало ли, если под капельницей так надо было следить, чтобы катетер не выскочил. И хотя сейчас капельницы не было, что-то беспокоило Морген. Будь это обычная палата, она бы и так смогла пощупать ауру и проверить, что не так. А здесь... «Подожди, ладно», — остановила она Роберта на полуслове. «Я сейчас посмотрю. Что это он среди дня спать решил?» «Сказал, что снег идет, и ему спать хочется», — сказал Роберт. Морген подошла к гапшану, окликнула его, привычно нащупывая на запястье пульс. Рука была слишком холодной, а пульс и вовсе не нащупывался. Нет, есть, едва заметной тонкой нитью. Морген двинула кулаком по кнопке вызова медсестры и под гнусавый негромкий звук сирены вылетела из палаты за помощью.